с неприятностями, с сосущим сердцем. Электричество зажглось почему-то в полсвета, а Ванда накормила за обедом мозгами. Вообще говоря, мозги — пища ужасная, а в Вандином приготовлении — невыносимое. Был перед мозгами еще суп, в который Ванда налила постного масла, и Хмурый Василиса встал из-за стола с мучительной мыслью, что будто он и не обедал вовсе.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 слышала, что в городе делается. Хуже, чем большевики. Говорят, что повальные обыски идут. Все офицеров ищут». В 11 часов вечера Ванда принесла из кухни самовар и всюду в квартире потушила свет. Из буфета достала кулек с черствым хлебом и головку зеленого сыра. Лампочка, висящая над столом, в одном из гнезд трехгнездной люстры,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 «Можно будет сказать, что он доктор. Наконец, откуда я знаю? Откуда? Вот тата Откуда?» На этом слове в передней прозвенел звонок. Василиса побледнел, а Ванда повернула жилистую шею. Василиса, шмыгнув носом, поднялся со стула и сказал, «Знаешь что, может быть, сейчас сбегать к турбинам? Вызвать их?»